Странное забытие от его снадобья перед родами, сильная боль в животе, причем настолько резкая, что она на какое-то мгновение даже вышла из полубессознательного состояния, в которое нарочно погрузил ее черный лекарь, поразил тогда княгиню и Витофт. Прежде он, что называется, спал и видел, лишь бы получить наследника, а тут вяло, чтобы не сказать равнодушно, как чем-то охмуренный или занятый более важными делами, произнес приличествующие случаю слова соболезнования и, словно бы, забыл о происшествии. Это было непонятно и очень обидно для Анны, которая в тот момент как никогда нуждалась в сочувствии и душевном тепле. Позже она прозорливо угадала подлинную причину безразличия мужа, но от этого легче ей не стало. Она до самого последнего часа осталась верной женой и преданной помощницей Витовт во всех его начинаниях. Любящим женским сердцем она прозревала и коварствие, и неуёмное тщеславие, бывшие важными доминантами этой сложной натуры. Она догадывалась о многом даже о таких вещах, о которых он и сам хотел бы забыть, но тем сильнее, такова уж те логика любви. становилась ее преданность мужу. И дело заключалось не только в натуре Анны, где самоточение было заложено природой. В значительной степени своим подвижничеством она надеялась смягчить и отвести от него проклятие, лежащее, так считала она, и на ней, как продолжательница рода великих смоленских князей. Именно в этом, как нам представляется и кроется разгадка книги не Анны. Отдохновение от терзавших ее сомнений и мук она искала в вере. Но именно здесь в скором будущем ее и подстерегал самый жестокий удар, какой только может выпасть на долю православного. Однако перед тем, как перейти к этой грустной теме, обратим ненадолго наш взгляд на политические события. Глава Десятое. Цена в предательство. По протекции великого магистра Цоллера ротенштейна орден охотно поддержал Витовта в его справедливых претензиях на отцовское владение. Троки троками хитро рассудили немцы, но открывался путь и на Вильную и в перспективе на Москву. К тому же Витовт демонстративно отказался от православия, принял навеки веки вечное католичество, стал попежником. После недолгих колебаний крестононцы выделили значительное количество воинов, которым Витовт присоединил примкнувших к нему недовольных Ягайлой вельмож. И уже в ноябре 1383 года сводный отряд пошел войной на родную Литву. Была занята жематия. Союзное войско подошло к Трокам и вильни Города не взяли, но окрестное население грабили со всей лютостью захватчиков. Ровно через 11 дней, так и не захватив Вильну, часть крестоносцев с Конрадом Цальнером вернулась с богатой добычей в Пруссию. Вскоре от Трока отошло и другое войско. Витовт, на правах вассала ордена, был оставлен править замком Мариенборг, новый, уковно. К нему стал стекаться люд со всей Литвы, особенно жимойтицы которые любили его отца Кистута. поддерживая немецкие купцы, склонялись и русские. Ягайло находился в полной прострации, а растерялись и его сторонники. Вот тогда-то в их стане родился очередной план. Продукт мозговой деятельности все той же княгини Иулиании. Он был, как и все ее стратегические разработки, коварен, но прост. Княгиня сидела в центральном зале Трохского замка. Разумеется, ушли в прошлые и лучшие годы, но и сейчас она стала женщиной величавой, осанистой, привычной повелевать. Была явление роста небольшого. Лицо имело приятное, хоть и конокопатое,